Десятое. За столом диспетчера управления шерифа на полу лежало в коконе тело Линни Марс. Рядом с ней на экране ноутбука вновь и вновь падал лондонский глаз. Терри предположил, что засыпая, она соскользнула со стула на пол и теперь лежала, частично перекрывая проход в коридор, который вел к рабочим помещениям управления. Кронский перешагнул ее и двинулся по коридору на поиске комнаты вещественных улик. Терри это не понравилось. «Эй!» — крикнул он вслед. «Ты не заметил, что тут чертов человек? На полу!» «Все нормально, Терри», — сказал Фрэнк. «Мы о ней позаботимся». Вдвоем они принесли Линни в камеру предварительного заключения и осторожно положили на койку — Заснула она недавно. Ее глаза и рот закрывал тонкий слой паутины. Губы разошлись в безумной, счастливой улыбке. Кто знал почему? Может, потому, что долгая борьба со сном наконец-то закончилась? Ты вновь приложился к фляжке, опустил ее. И стена камеры резко надвинулась на него. Он выбросил вперед руку. Через мгновение смог выпрямиться. Ты меня тревожишь, заметил Фрэнк. Ты перебираешь с лекарством. — Я в порядке, — Терри отмахнулся от мотылька, который кружил возле его уха. — Ты счастлив, что мы собираем армию, Фрэнк? — Именно этого ты и хотел, верно? Фрэнк пристально посмотрел на Терри. В этом взгляде не было угрозы. Вообще ничего не было. Он смотрел на Терри, как смотрят дети на экраны телевизоров, словно покинули свои тела. «Нет», — ответил Фрэнк, — «не могу сказать, что я счастлив. Это работа. Вот и все. И ее нужно сделать». «Ты всегда говоришь это себе перед тем, как надрать чью-нибудь задницу?» — спросил Терри с неподдельным интересом и удивился, когда Фрэнк отпрянул, как от пощечины. Кронский был в комнате ожидания. Он нашел пластиковую взрывчатку, а также связку динамитных шашек, которые обнаружили в гравийном карьере неподалеку от дома Грайнеров и сдали для уничтожения. На лице Джонни Ли читалось осуждение. — Не дело так хранить динамит, парни. Он стареет и становится опасным. — А вот C — он встряхнул взрывчатку, и Фрэнк поморщился. Можно переехать его на грузовике, и ничего с ним не будет. — Так ты хочешь оставить динамит? — спросил Терри. — Господи, нет! Кронский выглядел оскорбленным. Я люблю динамит. Всегда любил. Динамит — это старая школа. Нужно завернуть его в одеяло, и все дела... А может, у нашей спящей красавицы есть в шкафчике мягкий теплый свитер? Да, мне нужно прихватить кое-чего в магазине хостоваров. Как я понимаю, у управления шерифа там открытый счет. Прежде чем уйти, Терри и Фрэнк сложили в спортивную сумку. Оставшиеся пистолеты и патроны забрали все бронежилеты и шлемы, которые смогли отыскать. Их было не слишком много, но члены вооруженного отряда, будем называть вещи своими именами, прихватят оружие из дома. В шкафчике линии свитера не было, поэтому Джонни Ли завернул динамит в пару полотенец, позаимствованных в туалете. Он прижимал шашки к груди, как ребенка. «Для штурма уже поздновато», — заметил Фрэнк, — «если до этого дойдет». «Я знаю», — ответил Терри. Сегодня мы соберем всех парней, убедимся, что каждый знает, что происходит и кто главный. Тут он многозначительно посмотрел на Фрэнка. Потом реквизируем пару школьных автобусов с городской автостоянки и поставим их на пересечении 31-го шоссе и уэст Лейвин, где был блокпост, чтобы людям не пришлось спать на голой земле. Человек шесть или восемь будут нести вахту по... — Ты понял. Он очертил рукой круг. — По периметру, — подсказал Фрэнк. — Да, именно. Если нам придется войти в тюрьму, сделаем это завтра утром с востока. Нам понадобится пара бульдозеров, чтобы проломить забор. Отправь Перла и Тритера, чтобы взяли их на стоянке Департамента общественных работ. Ключи в трейлере, который у них вместо офиса. — Хорошо, — кивнул Фрэнк. Потому что это действительно было хорошо. О бульдозерах он не подумал. Завтра с самого утра мы снесем забор и подойдем к зданию со стороны автомобильной стоянки. При таком раскладе солнце будет светить им в глаза. Шаг один — отогнать их подальше от окон и дверей. Шаг два — Джонни Ли взрывает входную дверь, и мы внутри. «Заставим их сдать оружие. Думаю, к тому времени они согласятся. Пошлем несколько человек на другую сторону тюрьмы, чтобы они не сбежали». «Разумно», — признал Фрэнк. «Но сначала...» «Сначала?» «Мы поговорим с Норкрасом Этим вечером, лицом к лицу, если он мужчина. Предложим ему отдать женщину до того, как случится непоправимое». Взгляд Фрэнка был красноречивее слов. «Я знаю, что ты думаешь, Фрэнк, но если он здравомыслящий человек, то сообразит, как должен поступить. В конце концов, он несет ответственность не только за ее жизнь, а если он откажется». Терри пожал плечами. «Тогда мы войдем и заберем ее. Любой ценой?» «Именно так. Любой ценой». Они вышли на улицу, и Терри запер стеклянные двери управления шерифа.